С избытком. «Святой противоядие против пороков своей эпохи» Гилберт Кейт Честертон Сергей Аверенцев Всерадостная тайна была с ним. Кажется, больше всего к концу, когда невыговоренное предчувствие конца становилось все отчетливее, и врожденная природная полнота жизни уступала место иной, более неотмирной бодрости. Светлана Александрова. Святой Ириней Леонский писал: «Великолепие Божие — это полностью раскрывшийся человек. Вся полнота и великолепие личности Отца Александра раскрывалась в богослужении.» Вся его жизнь и деятельность были продолжением церковного богослужения, а само оно являлось источником и основой, вдохновением и энергией его личности. Думаю, что у отца Александра было чувство постоянного богоприсутствия. В разговоре с Эн на Троицу 1971 года о том, кто и как переживает откровение высшей реальности, он сказал «Я из тех, кого называют другом жениха». Незакатное солнце, Христос, всегда сияло на его небе. В иудео-средиземноморской природе отца Александра было врожденное чувство божественности жизни человека и космоса. Полная и глубочайшая укорененность его личности во Христе давала точный выход этому чувству, а церковное богослужение открывало возможности для постоянного воплощения этого чувства. Мария Батова Личность отца Александра парадоксально несовместима ни с одним из стереотипов. Для карикатурного образа папа, создававшегося советской пропагандой многие десятилетия, слишком эрудирован, образован. Для интеллигента-диссидента, слишком осторожен, совсем не связан с политикой, ни разу не подписал ни одного политического воззвания. Для либерала-новатора или всеядного коммуниста, каким его себе иногда представляют, слишком укоренен в православии. Для гастролера-проповедника слишком плотно занят приходской работой. Для простого деревенского батюшки, как он сам себя называл, слишком светский. Для мистика слишком рационалистичен, а для рационалиста слишком мистичен. Те, кто приписывают ему облегченное понимание молитвенного опыта, ошибутся. Отец Александр был настоящим молитвенным делателем. И этот ряд можно продолжать. Но не в противоречивости силы личности Отца Александра, а наоборот, в уникальной цельности, и цельность эта объяснима только одним. В центре личности Отца Александра Христос, именно благовестию Христову посвятил батюшка всю свою жизнь. Священник Виктор Григоренко. Нужно сказать о цельности личности отца Александра. Биологи говорят, как жалко, что он стал священником, мог бы стать хорошим ученым. Художники говорят, что он мог бы быть художником, если бы развивался в этом направлении. Ну и так далее. Все-таки отца Александра нельзя рассматривать отдельно от самого главного его служения в жизни. А все остальное, его дарование и таланты, данные ему Богом, были полностью включены в его жизнь священника, пастыря, проповедника. Епископ Григорий, Михнов Войтенко Сегодня, через 27 лет после вашей гибели, а правильнее сказать, с вашим переходом в вечность, хочется отметить только одно, не очень-то отмечаемое при жизни. При жизни вы были окружены многими талантливыми и неталантливыми людьми, многими актерами, режиссерами, писателями. На их фоне вы были простым подмосковным священником, вы были сельским апостолом, а они, мы, были гении, витии, пророки. Сегодня видится другое. Гением были вы. Ваши диафильмы гениальны по лаконизму, по композиции. Ваши научные книги написаны совершенным литературным языком, образным, сочным, русским. Аудиозаписи поражают глубиной актерского мастерства, чувством ритма, тембральной окраской. «Однажды мне довелось быть одним из первых зрителей вашего очередного диафильма». «Ну как?» — законный вопрос автора после просмотра. Самонадеянный второкурсник в ГИК опускается в долгие рассуждения о построении кадра, о необходимости укрупнения деталей и т.д. и т.п., автор заинтересованно слушает, что-то уточняет, что-то переспрашивает. «Ах, батюшка, это ваша удивительная особенность, удивительный дар собеседника. Сегодня начинаешь понимать, это не показное, это не из политкорректности, умение слушать человека, умение считаться с его мнением. Это тоже такая важная и такая практическая сторона христианства, которой так хочется у вас научиться. За эти семнадцать лет вы снились мне несколько раз». В одном из снов, снов ли, вы сказали, впереди очень много работы. Не сомневаюсь, что у вас и в вечности нет ни минуты отдыха. И очень хочется хоть немного еще поработать с вами вместе. Монахиня Досифея и Елена Вержбловская Это был какой-то нескончаемый бездонный колодец любви, если можно так сказать. Он ухитрялся всех помнить, всех любить, от самого маленького своего прихожанина до самой древней старушки. Он никогда никого не забывал. Что еще осталось в моей душе в моей памяти? Вот восьмилетний ребенок с этими удивительными глазами, которые все вбирают в себя, внутрь, внутрь по-настоящему, все впитывают. Потом подросток, в котором уже видна была вся его одаренность, и его призвание уже намечалось, хотя на вид он был очень инфантилен и в двенадцать лет казался гораздо младше. Потом юноша. А потом я в возрасте 70 лет пришла к нему как к священнику, и это был, конечно, удивительный период в моей жизни. Не знаю, что стало бы со мной без этих встреч. Андрей Еремин. Обыкновенно люди плохо умеют сорадоваться. Но как умел это батюшка? Он видел цветы, а не сорняки, обладал редким даром видеть прекрасное, лучшее в людях, в природе, мире. И поощрял именно такое отношение к жизни. Он говорил, один из ключей к счастью — научиться доброму отношению к людям. Все, кто его знал, действительно чувствовали, что он счастливый человек, что он имеет такой ключ. Стараясь избегать восторженного отношения к своей персоне, отец Александр не демонстрировал энциклопедизм своих знаний, не обнаруживал свой потенциал. Так, многие его прихожане лишь после его гибели узнали о том, что он церковный писатель. Закваска катакомбной церкви как можно меньше внешнего. На известных фотографиях мы часто видим отца Александра с опущенными глазами. Очень редко он смотрит прямо. Так было и в жизни. Его прямой взгляд, молниеносный, как бы заглядывающий в сердце, всегда исключение. Чаще всего его веки были опущены. Он не испытывал никого, заглядывая в душу, не заставлял человека чувствовать себя неловко. Отец Александр сказал... Для меня в церкви дороги, как в детстве бывало, песнопения, церковная архитектура, книги, обычаи, но все это имело бы приходящий смысл, не более важный, чем традиции древних индийцев или египтян, если бы я не чувствовал, что Христос действительно остался с нами, если бы не слышал его голоса внутри, его отчетливого голоса, более отчетливого, чем иной человеческий голос.